Глава 54. Тело не солжет. Сон Тумаро вышел из душа Мурлыча мелодию и прошел в гостиную своего двухэтажного дома в богатом районе «Зеленое поле». Он вздрогнул, увидев сидящего на диване высокого немолодого человека. Поначалу Сон не понял, кто это, хотя его взгляд тут же упал на нефрит в кожаных браслетах на запястьях незнакомца. «Канцлер Сон, простите за такой неожиданный визит», – произнес гость, и тогда Сон узнал в нем Наусуэна, Штыриагорных, и понял, что вне зависимости от Айшо существует значительная вероятность, что через пять минут Сон будет уже мертв. За многие десятилетия занятий бизнесом и политикой бывший канцлер Королевского Совета «Не раз попадал в переделки, и потому сумел сохранить хладнокровие и собранность. «Но, no, боюсь, вы застали меня в неподходящий момент. «Я был бы рад встретиться с вами и поговорить в другое время, «когда я буду выглядеть не так нескромно». Он извиняющимся жестом указал на то, что почти обнажен. «Помимо полотенца на поясе на нем не было больше ничего». «Если вы подождете, я бы предпочел одеться». «Разумеется», — сказал Нау. «Не торопитесь». Сон ретировался в спальню, где натянул штаны и рубашку. Мозг бешено работал. Как канцлеру ему полагался телохранитель, но теперь он снова превратился в обычного члена Королевского Совета предпенсионного возраста и счел, что в охране нет необходимости. В доме имелась система безопасности, и если включить тревогу, в охранной фирме сработает сигнализация. Тогда оттуда пришлют... Кого? Нескольких охранников, которые прибудут слишком поздно и не сумеют справиться с превосходящим противником, вроде зеленой кости уровня Наусуэна. Нет, придется уболтать гостя, чтобы тот оставил его в живых как Сон уже не единожды делал. Сон пригладил мокрые волосы, чтобы они закрывали лысину на макушке, надел тапочки и вернулся в гостиную. Он улыбнулся Штурю Горных вежливо, но без радости, как обычно улыбаются политики, и сел напротив. — Вы пришли меня запугивать? — Не совсем, — ответил Нау. — Вы уважаемый политик высшего эшелона который честно служил стране много лет. Со стороны горного клана было бы невежливо вам угрожать. Простите за внезапное появление. Мне нужно было поговорить с вами наедине. Сон расслабился, но совсем чуть-чуть. И чем в таком случае? Я могу быть полезен штырю горных. Нау откинулся в кресле, и забарабанил пальцами по подлокотнику. Он был крепким человеком и выглядел моложе, чем предполагали припорошенные сединой волосы, а проницательные глаза как будто моргали реже, чем у нормальных людей. — Мой колосс беспокоится о судьбе акта о беженцах из Оортоко, — сказал Нау. Предлагаемый закон вызвал пылкие споры. Его мусолят в комитетах уже больше года. Теперь закон наконец-то поставят на голосование. Но, похоже, Королевский Совет разделился по этому вопросу практически пополам. И в следующем месяце в Зале Мудрости ваш голос, канцлер, может оказаться решающим, когда дойдет до голосования. Вы поддержите закон? «Обе стороны высказали сильные аргументы», — ответил Сонд, тщательно подбирая слова. Некоторые аргументы постоянно валились на него в виде звонков посла Мендуфа. Война в Ортоко зашла в тупик. Эспенцы предвидели, что им придется еще долго воевать без очевидного преимущества и как никогда озаботились тем, чтобы их союзники в регионе не допустили возможного проникновения югутанцев. В конце концов, я взвешу все аргументы и буду голосовать по совести в интересах страны. А если я скажу, что горный клан добивается того, чтобы антииммигрантская истерия не изменила добросердечный характер нашей страны? Мы хотим... Чтобы члены королевского совета предоставили нашим братьям и сестрам кеконского происхождения из Оортоко убежище от жаждащих власти империалистических хищников, как они того заслуживают. Это повлияет на ваше решение. Наудзен я готов прислушаться ко всем разумным аргументам, сказал сон. А если я скажу, что мы готовы щедро вознаградить вас за голосование в пользу этого закона? — Я работаю в Королевском Совете не ради личной выгоды, Нао Цзен, — с негодованием произнес Сон, но определенно готов обсудить с вами и Ай Цзен ваши опасения. Нао опустил подбородок и оглядел Сона со спокойным пониманием. — Я и не ожидал что это будет иметь для вас значение. Ведь вы уже встречались с кол шейлинсан и обещали ей воспользоваться своим преимущественным положением для отклонения законопроекта в Королевском Совете, чтобы равнинные могли и дальше получать преференции от испенцев. Это так. Вы до мозга костей остаетесь человеком равнинных. Сон покрылся испариной. «Вы здесь, потому что считаете именно так, верно, Наудзен?» «Голосование уже скоро, как вы сами сказали. Вы можете склонить к своей точке зрения многих членов Совета». Теперь Сон решил пойти в банк придав интонациям нотку пренебрежения. «А если горный клан считает, будто добьется своих политических целей...» Откровенно нарушив Айшо убийством, то зачем нацеливаться на человека вроде меня, который у всех на виду, чье убийство будет тщательно расследовано? — Потому что, — сказал Нао, подавшись вперед, — вы самый главный политический союзник равнинных. Очень немногие члены Совета обладают хоть таликой вашего влияния, канцлерсон. И ни у кого нет того же, что и у вас. Блокады левого желудочка сердца, Из-за которой доктора Держат вас под постоянным присмотром, Боясь сердечного приступа. Подозреваю, об этом мало кто знает. Вы стараетесь держать это в секрете, Что вполне естественно. Но тело не солжет, Как умеет разум. Нау встал. Канцлер Сон качнулся, развернулся и бросился бежать. Но убежал он недалеко. Нао с силой схватил тучного политика за локоть, а другую руку прижал к его груди. Сердце Сона уже бешено колотилось от страха, хватило и легкой концентрации. Бывший канцлер схватился за грудь и попытался глотнуть воздуха. Нау выпустил его, и Сон осел на пол неподвижной грудой, яростно хватая воздух ртом. Медицинский осмотр покажет, что Сон Томаро умер естественной смертью. Некоторые в это не поверят. Кое-кто в Королевском Совете может начать расследование, которое ни к чему не приведет. Но люди все равно будут шептаться, и это тоже послужит целям горных. Нао перешагнул через тело сона и направился к двери. Глава 55. Финальная подготовка. Киконские новости. Независимая еженедельная газета, выходящая в испении на киконском языке и популярная среди киконской диаспоры. Редакторская колонка в ней всегда с почтением отзывалась о киконском правительстве. Но в последние годы Переехав с прежней штаб-квартиры в Южном Капкане в более просторный офис на острове Джонса, газета стала печатать все больше критических репортажей и статей о кеконской клановой системе, эспенской международной политике и международном регулировании обращения нефрита. Под видом родившегося в Эспении журналиста Рея Каидо, Анден от имени кеконских новостей попросил Запуньо дать ему интервью переписки с Ило, помощником Запунью, он подчеркнул, что кеконские экспатрианты весьма заинтересованы услышать противоположное мнение касательно торговли нефритом. А для Запунью это будет единственная в жизни возможность поведать свою точку зрения и исправить негативное отношение, созданные другими средствами массовой информации. Легенду Андена тщательно подготовили используя те же ресурсы, что и для создания подставных компаний вроде «Божественных камней». Помогли и Дауки, которым главный редактор газеты был обязан лично. Когда-то в прошлом они вытащили его из финансовых неприятностей. «Все дело в том», — сказал Хило по телефону, — «что за Запунью выставляет себя скромным увиванским фермером, ставшим предпринимателем. Когда я с ним встретился, он мог хоть целый день рассказывать свою трогательную историю и вещать о том, что это кланы зеленых костей, настоящие злодеи, потому что не дают его бизнесу развернуться. Если и можно чем-то заманить его навстречу с глазу на глаз, так это возможностью поговорить с тем, кто готов его выслушать. Оценка Колосса оказалась верной. После обмена письмами сайло Андену назначили время для интервью с Запуньо. На следующий день, после прибытия контрабандистов в Порт-Масси, накануне планируемой операции в больнице носителей истины в Вегаме. Встречу решили устроить в маленьком центре увиванского культурного наследия в районе Кинс, откуда открывался вид на мост Железное Око, который послужит хорошим фоном для фотографий. Анден будет безоружен, и придет в сопровождении Рона Торо, якобы фотографа. Черные перчатки Рона тщательно спрятали в здании за день до события. Во время фальшивого интервью Рон вытащит перчатки, наденет нефрит и убьет Запунью. План убийства выработали во время нескольких обсуждений за обеденным столом Коулов. Самой главной заботой была секретность, поскольку после предательства Тао Маро Логично было предположить, что Запунью наверняка внедрил в равнинный клан других шпионов. Ни одно слово о заговоре не должно просочиться на острова Увива. Чтобы сбить контрабандиста со следа, распустили слухи о том, что готовится покушение на него более очевидным способом. Убийство в больничной палате, когда Запунью будет приходить в себя после операции. Ковалы знали, что именно там он постарается принять самые серьезные меры предосторожности. В столовую главного особняка Колов протянули новую телефонную линию с безопасным соединением. Номер знали только члены семьи. Таким образом, Андан, ожидающий назначенного срока у себя в квартире, мог участвовать в семейных обсуждениях. Для Андена это оказалось непросто. В его часовом поясе собрание – всегда проходили ближе к полудню и сбивали все расписание. А кроме того, Анден слышал разговор, но не видел происходящего. От этого он еще острее ощущал одиночество. Он мог представить всю семью за обеденным столом. Хило во главе стола, с сигаретой в руке. Рядом с ним тар. Затем пустой стул Кена. Вен разливает чай. Шая держит Заю на коленях. А в это время Анден Сидел один на кровати в своей крохотной квартирке, прижав ухо к трубке и вслушиваясь в приглушенный расстоянием разговор на фоне гудящей в квартире системы центрального отопления. Иногда Анден слышал крики Нику и Рю, играющих в соседней комнате, или дети подходили к взрослым и спрашивали то или иное, либо здоровались с дядей Анденом по телефону, прежде чем их выпроваживали. Временами Андена казалось почти комичным, что приходится выдумывать предлоги, чтобы пораньше уйти на длинный обеденный перерыв из офиса общества по торговым связям с Киконом, чтобы обсудить с семьей в Жанлуне сценарий убийства человека, которого он никогда в жизни не видел. Андена не мучили моральные сомнения по поводу убийства за пунью. Он не возражал против того, что его попросили сделать. Он понимал, как это важно для его кузенов и для Вен, которые всегда навещала Андена во время деловых поездок. А потому теперь он сблизился с ней гораздо больше, чем в Жанлуне. Ирония заключалась в том, что именно таким путем он, в конце концов, вернется на Кекон. После того, как все будет сделано, Андену и Рону Торо придется покинуть страну. Андену велели не говорить ничего Хианам, как и своим друзьям и коллегам. Он должен быть готов уехать быстро, а об остальном позаботится Шая. Если все пойдет по плану, проведя три с половиной года в Испении, он вернется домой. Анда даже до конца не верилась. В каком-то смысле это выглядело нормально, даже поэтично. Убийство Гонта Аша разрушило его карьеру зеленой кости и привело в изгнание. А нынешнее покончит с жизнью за границей и вернет на Кикон, доказав, что даже без нефрита он не бесполезен, по-прежнему нужен клану, все еще Коул. Не так давно Анден только этого и желал, но сейчас погрузился в меланхолию. Ему не терпелось вернуться домой, но и покидать Порт-Масси не хотелось. Когда он только приехал сюда, то не замечал ничего, кроме безличной бетонной серости огромного чужого города. А теперь видел кипучую и яркую жизнь, пульсирующую, как нефритовая аура, по венам улицам и хребту стальных зданий. Порт Масси всегда был и остается мировым торговым форпостом, огромным рынком, где можно найти, купить и продать что угодно, местом, в котором слилось почти все – Даже нефрит и зеленые кости вместе с другими бесчисленными чудесами, известными и неизвестными. И все же каким-то образом городу удавалось остаться собой, ни с чем не сравнимым. Анден никогда не думал о своем биологическом отце, кроме как с презрением и безразличием. Но сейчас решил, что тот, вероятно, типичный представитель своего народа, так что не стоит его винить. Порт-Масси обязан своей уникальностью именно этой стране эспенцев, славящихся как торговцы и путешественники. По мере приближения встречи с Запуньо, Анден обнаружил, что город восхищает его еще больше, чем когда-либо. Вен была права. Теперь у него появились здесь друзья, независимая жизнь, которую он во многих смыслах гордился. И он постоянно из грустью думал о том, Что покидает? Он пытался позвонить Кори, и не раз, в надежде объяснить все лучше, чем в первом разговоре, но его друг не отвечал на звонки. От Хианов Анден узнал, что Кори устроился на стажировку в крупную юридическую фирму в Адамонте и не вернется в порт на лето. Временами Анден чувствовал, что совершил чудовищную ошибку, что должен сесть на автобус до Адамонта найти Кори и сказать ему, как он ошибся. Да какая разница, чего хочет Даук Лассон? Разве имеют значение семейные дела, юридическая школа, хоть весь Аморический океан? Они могут сбежать. Это смело и романтично. Лаская себя по ночам, Анден стонал и понимал, насколько это детская мысль, и его тут же охватывала горькая уверенность в том, что он обречен на вечное одиночество. Никогда не найдет человека, похожего на Кори. Никогда даже не поговорит с ним. В конце концов, Анден написал письмо. Прямо-таки клише при расставании, мрачно подумал он. Но так тому и быть. Кори, ты имеешь право на меня злиться. Но я знаю, что ты не создан для того, чтобы долго пребывать в дурном настроении и надеюсь, что через некоторое время мы снова станем друзьями. Не вини своего отца. Это было мое решение, и хотя это одно из самых тяжелых решений в моей жизни, я сделал свой выбор, и надеюсь, что это к лучшему для нас обоих. Я пока не могу объяснить тебе всего, потому что это дела клана, как ты и сказал, но скоро объясню. Сидя за узким столом, У крохотного окна квартиры Анден изо всех сил старался оправдаться. Хотел, чтобы слова звучали искренне, но не слишком сентиментально. Он начинал письмо несколько раз и выбрасывал, пока, наконец, не решил. Да пошло оно все пропадом. Кори все равно наверняка выкинет его, не читая. Ты был у меня первым. Ты сделал порт Масси особенным для меня. И ты лучше меня и великодушнее. Ты заслуживаешь самого лучшего. Твой друг Киконец, андан Анден отправил письмо на адрес Кори в Адамонте. Это было болезненно, но как будто избавило его от бремени. После этого он уже с нетерпением ждал встречи с Запуньо. Если все пойдет по плану, через несколько недель андан сядет на самолет в Жанлун. Конечно, есть немалая вероятность, что он погибнет, его застрелит телохранители за пунью, но он видел способности Рона Торо в действии и знал, что этот человек заслужил свою репутацию, а потому надеялся выжить. С детства, учась в академии и воспитываясь в семье Коулов, Анден свыкся с мыслью, что для «Зеленой Кости» смерть что-то вроде погоды. Можно попытаться ее предсказать, Но, скорее всего, ошибешься. А никто не меняет важные планы из-за угрозы дождя. Глава 56. Ничего удивительного. Восьмой грех. Один из самых оживленных ночных клубов в районе пёсья голова. В четверг вечером очередь модной молодежи слегка за 20 растянулась от двери до перекрестка и дальше за угол. Миновав вышибал, Тусовщики снова выстраивались в очередь, теперь уже к двум залитым неоновым светом барным стойкам и заказывали напитки, пытаясь перекричать ритм пульсирующей музыки. На главном танцполе под мерцающими огнями толпились потные тела. Желающие поговорить и быть услышанными расположились наверху, на красных диванчиках или, если могли себе позволить, занимали кабинеты со звукоизоляцией, снабженные личным баром, и официантом. Один из таких кабинетов постоянно держал за собой Фен кулак горных и наследник богатств кеконской звезды, чтобы развлекать многочисленных друзей, когда ему приспичат. Хаку развалился на диване, и, несмотря на рюмку Ходзи в руке и двух симпатичных девиц по бокам, на его лице отразилось угрюмое нетерпение. Когда старший палец пошутил, Хаку не засмеялся вместе с остальными. Все снова выпили. Хаку выпроводил из кабинета официанта и разочарованных девушек и подался вперед, так что пятеро остальных, увешанные нефритом зеленые кости горного клана с грозной репутацией, притихли и внимательно уставились на него. «Все готовы?» – спросил Хаку. «План всем ясен. Если на этой неделе что-то пойдет не так...» Мы лишимся голов, так что ошибок быть не должно. С этой минуты пути назад нет, присутствующие закивали. Мы не сумели поговорить ни с Сунто-дзеном, ни с уван -дзеном. Мы не знаем, с нами они или против нас, — сказал один. В любом случае, нужно действовать, — сказал Хаку. Его отец ясно дал это понять в недавнем разговоре. Время на исходе. Неважно, как себя поведут Сунто, Уван или другие кулаки, — Как только Айт не станет, Коулы нас поддержат. Именно так обещал ему Фен Сандо, и Хаку не стал спорить. Он доверял отцу, опытному бизнесмену, и предоставил ему заключать альянсы и привлекать на свою сторону фонарщиков. Хаку осталось лишь разобраться с непосредственным планом переворота, что само по себе уже почти подвиг. Просто не забывайте, сначала нужно убить Айт, — напомнил Хаку. — Как бы она ни была хороша в дуэлях, сколько бы ни шептала имен, если ей устроят засаду шестеро! Он хотел еще что-то добавить, но его прервал другой кулак, внезапно встрепенувшись. — Вы это чуете? Все притихли и напрягли чутье. Поначалу Хаку не заметил ничего необычного, просто фоновый гул энергии посетителей клуба. Именно потому заговорщики и собирались в клубе. Среди такой возбужденной толпы даже ауры десятка кулаков и пальцев останутся незамеченными. Клуб платил дань горному клану, сюда частенько захаживали другие зеленые кости. Хаку не обладал сильным чутьем, но через минуту понял, что несколько обладателей нефритовых аур движутся с разных точек в здании и собираются на втором этаже. Прямо у входа в кабинет. Хаку вытащил нож и распахнул дверь. «Фен Хаку Дзен», — сказал Нао Суэн, входя в кабинет во главе группы из восьми зеленых костей. «Я слишком стар для клубов. Но мне сказали, что ты закатил здесь вечеринку». «Нао откликнулся Хаку, убирая нож и почтительно поклонившись. Его взгляд стрельнул в сторону людей Нау, и сердце заколотилось. «Вы меня напугали!» Хаку не понимал, как это удалось Нау, но тот приглушил ауру до низкого ровного гула и двигался незаметно даже для чутья зеленых костей, появившись откуда ни возьмись. «Мы с друзьями всегда занимаем этот кабинет. Если бы я знал, что вы захотите к нам присоединиться, я бы вас пригласил!» Нау оглядел приятелей Фена Хаку. «Нау Дзен!» — промямлили они в унисон, коснувшись лбов ладонями. Нау кивнул им, почесал большим пальцем подбородок и сказал. «Хаку Дзен, ты один из старших кулаков клана, но я уже много месяцев тебя не видел. Думаю, пора поговорить о том, сколько времени ты проводишь на вечеринках в клубе «Восьмой грех» как Хако изо всех сил старался оставаться хладнокровным. Штырь ничего не знает об их замысле. Да и как он мог прознать? Самое большее у него возникли подозрения. — Я не пренебрегал своими обязанностями, — заявил он, оправдываясь. — Если я редко оказывался на виду, то лишь потому, что помогал отцу. В последнее время у него много дел в Киконской звезде. — Наверняка, — согласился Нау. Ты послушный сын, Фенхако, но, к сожалению, не умеешь врать. Твоё сердце стучит, давление поднялось, взгляд дергается, и ты весь взмок. Ты даже не прошел бы тест на простом детекторе лжи, а уж мое чутьё и подавно не проведешь. Совершенно очевидно, что именно поэтому ты меня избегаешь. Хаку потянулся за ножом. Он нацелил его штырю в горло, но два помощника Нао уже бросились вперед. Они с силой избили молодого кулака с ног и повалили на пол. Хаку завопил, что ни в чем не виноват, пытался бороться отражением и концентрацией. Но на помощь первым двоим пришли еще двое, и все вместе они пригвоздили его к полу. «Не усложняя свое положение еще больше, Хаку!» Сказал Воун Балу, первый кулак Предатель не внял совету Воуна И когда его голову стиснули и откинули назад Вложил всю энергию в броню Так что Воуну пришлось целую кошмарную минуту Пилить ему глотку ножом Два сообщника Хаку попытались было прийти ему на помощь А третий решил прорваться к двери Их обезвредили и поставили к дальней стене Люди Штырен оставили на них пистолеты, а с такой близкой дистанции пули вряд ли получится отразить. Если кто-то снаружи и услышал шум на фоне грохочущей музыки, то не поспешил выяснять причину. Никто, включая вышибал, не стал бы вести себя так глупо и вмешиваться. Когда Хаку наконец-то был мертв, Наусуен с отвращением рявкнул. «Мало того!» что нам приходится бороться с преступниками, иностранцами и равнинными, так еще и со своими же. Неужели нам нужно опасаться предательства и неверности от своих же братьев? Пять зеленых костей, участвовавших в заговоре вместе с Феном и его отцом, опустились на колени и уткнулись головами в пол. Все они были кулаками и пальцами высокого ранга уважаемыми бойцами, но теперь, когда заговор раскрыли, Афен погиб, прекрасно понимали, что не смогут противостоять клану или избежать от его правосудия. «Вы заслуживаете смерти», — сказал им Нау, — за попытку убить колосса и поставить на ее место этого слабака. «Вы раскаиваетесь в своем участии в заговоре. «Готовы поклясться своим нефритом и жизнью родных, что с этой минуты будете беспрекословно преданы айт. Те с жаром заверили его, что именно так и будет, и поблагодарили Штыря за милосердие. Наусуэн долгую минуту изучал колено преклоненных зеленых костей, потом указал на троих из пяти. «Этих троих», — сказал он. И Ваун-Балу со своими подручными, стоящие позади пленников, перерезали трем глотки и толкнули тела лицом на пол. Двое выживших побелели в предчувствии смерти. «Три ваших друга», — ответили неискренне, — сказал Нау. «Они бы затаились и пожелали отомстить за Хаку или предали клан еще как-нибудь. Но вам можно доверять». Штырь вперился в них вселяющим ужас взглядом. «Вас изгонят из Жанлуна. Будете работать на горных в другом месте. И если снова подниметесь против колосса, то знаете, что случится с вами и вашими семьями». Один из помилованных попросил разрешения вытащить нож. Он отрезал себе левое ухо и положил его на пол. Кровь застроилась с поникшей головы. Его товарищ нервно сглотнул. «Клан Моя Кровь, а колосс его повелитель!» Скороговоркой пробормотал он и последовал примеру своего приятеля. На следующее утро Фен Сандо проводил совещание руководства кеконской звезды, когда дверь в зал заседания неожиданно открылась и вошла Айт Мадаши в сопровождении штыря, шелеста и небольшой свиты. Колосс горных... Обвела взглядом длинный стол. «Господа, прошу прощения, что прервала вас», — сказала она. «Офис Шелеста получил предложение от достойного покупателя о поглощении киконской звезды, и мне нужно обсудить это наедине с Феном Дзеном, прежде чем объявить о новости всем акционерам». Вице-президенты что-то забормотали смущенно переглядываясь, но не стали спорить и вышли. Когда они ушли, фэн поднялся с кожаного кресла во главе стола. «Ко мне не обращались никакие покупатели!» — произнес он обиженным тоном. «А кроме того, киконская звезда не продается!» Он с подозрением покосился на Наусуэна и двух кулаков за его спиной. Один держал в руках картонную коробку. «Если дело касается бизнеса, то зачем здесь Штырь и его люди?» Фен знал ответ и как бы ни старался держаться, как ни в чем не бывало, его руки начали дрожать. Айт кивнула на двух незнакомцев. Они не были киконцами. Эти люди купят контрольный пакет акций киконской звезды, принадлежащей вашей семье. Ивы Цзен подготовил необходимые бумаги. Ивы Колунда, шелест клана, был смуглым лысым человеком в квадратных очках с темной оправой. Он поставил на стол портфель, и вытащил папку с несколькими документами, подошел с ней к Фену и положил перед ним. фэн швырнул папку обратно через стол кайд Страницы вылетели и рассыпались. — не за что! — объявил он. — Я никогда не продам компанию. Вы совершаете чудовищную стратегическую ошибку, пытаясь от меня избавиться. Киконская звезда платит горному клану самую большую дань. «Это одна из крупнейших корпораций Кикона. Ни у кого не хватит капитала, чтобы нас купить. И уж точно никто в мире, даже эксперт по логистике, не способен взять на себя наши операции. Если я уйду, все руководство компании уйдет вместе со мной. Киконская звезда будет уничтожена, а вместе с ней рухнет и вся транспортная отрасль экономики Кикона». «Горный клан нуждается в кеконской звезде и семье фенов». «Для предателя, стоящего на пороге смерти, вы потрясающе самоуверенный Фэн сказала Айтмада. «Да, кеконская звезда — одна из крупнейших компаний на Кеконе, и это как будто делает фенов незаменимыми. Но в наши дни мир гораздо больше Кекона, и думаю, что человек, занимающийся транспортом, Способен это понять, как никто другой. — Вы отдадите киконскую звезду иностранцам? — ошарашенно воскликнул Фен. 51 — 51% компании приобретет Югл Транспорт со штаб квартирой в Бурсвике. Уверены, что новые владельцы способны руководить киконской звездой и в ваше отсутствие. Оставшиеся 49% — перейдут под контроль избранных кеконских акционеров из горного клана. По кивку колосса, держащий картонную коробку кулак, положил ее на стол. — Ваш старший сын Хаку, — сказала Айд, — в этой коробке его голова. Я избавлю вас от этого зрелища и не открою ее. Но даже с вашим крохотным количеством нефрита, уверенно, вы чуете, что я не лгу. Вы поставили на кон его жизнь, как и свою, когда устроили заговор вместе с равнинными. Мне показалось, что в последнее время Коул Хило ведет себя на удивление сдержанно. И теперь ясно, почему. Подпишите бумаги, Фэн Дзен. Вы происходите из семьи зеленых костей. Все это для вас не сюрприз. Хрупкая маска негодования исчезла с лица Фэна. Его подбородок задрожал, а плечи начали подергиваться. «Другие мои дети», — прошептал он, — «они не имеют к этому отношения. Пощадите их, Айдзен! Я подпишу бумаги и велю менеджменту остаться в компании после продажи. Сделаю все, о чем вы меня попросите, прежде чем умру, только пощадите остальную семью». «Сыновей нет», — отрезала Айд. Ваша жена и дочери могут покинуть страну и жить в изгнании. Я позволю, чтобы вас с сыновьями похоронили вместе с нефритом в семейном склепе. Это все уступки, на которые я могу пойти для человека, предавшего своего колосса. Ива Колунда собрал разбросанные документы и показал Фену Сандалану, где требуется его подпись. Глава. 57. Неожиданные проблемы. В тот день, когда, по сведениям шпионов равнинных за пунью, пребывал в Порт-Массе, Хилло накормил сыновей обедом, а свою тарелку забрал на диван в гостиной и смотрел новости в ожидании звонка от кузена с подтверждением, что все готово. Вен на неделю улетела в Адамонт для консультации по поводу нового дизайна киконского посольства и разузнать насчет недвижимости в для возможных инвестиций офиса Шелеста. Шая часто заходила пообедать в главный особняк Коулов, но сейчас была еще на работе, и Хело остался дома один с сыновьями, не считая матери, которая сажала цветы в саду и возящейся на кухне к Янлы. Телеведущий Тох Кита вещал с экрана, с каким трудом прошел в Совете акт о беженцах из Оортоко, сделавший Кекон одним из нескольких государств, готовых принимать беженцев из-за войной региона на границе Шатара и йогутана Канцлер Гоим произнес в Зале Мудрости речь о кошмарной стоимости, которую платит человечество за иностранный империализм, и как важно, что Кекон выступает как ответственное государство. Завершил он сожалениями по поводу недавней кончины своего предшественника Сона Томаро, преданного интересам страны государственного деятеля, до да узнают его боги. Хило нахмурился, глядя на экран. Эспенцы не обрадуются принятию акта о беженцах. Этот дипломатический провал ляжет тяжким грузом на плечи шая, а Хило предпочел бы, чтобы сердце канцлера Сона протянуло бы подольше. Он привык к Сону. «Канцлер Гуим!» оказался Хило слишком уклончивым и лощеным, к тому же его поддерживали горные, а значит влияние равнинных на королевский совет существенно уменьшится. Следователь сказал, что сон Сонтамаро умер от сердечного приступа, в этом нет сомнений. Но Хило не верил в такие удобные случайности. Дзая выкинула игрушки из манежа и требовала, чтобы ее взяли на руки. Хило знал, что у него есть пять минут, прежде чем она разревется. Он закончил с едой, тарелкой со вчерашней тушеной курицей в имбирном соусе и усадил дочь себе на колени, пытаясь развлечь ее игрушкой. Хило нравилась роль отца, он прекрасно с ней справлялся. Дети всегда честны и живут одним днем. Они требовательны, но им легко угодить. Им нужна лишь любовь и внимание. Он не возражал бы завести больше детей, если бы Вен так решительно не настроилась сделать карьеру в клане и приносить пользу. Хило поддерживал это начинание ради счастья Вен, но не считал настолько уж необходимым. Зазвонил телефон. Решив, что это Анден, Хило вручил малышку к Янле и взял трубку на кухне. «Хило, Дзен, тут возникли слухи?» — сказал Дзуэн. Прошло уже больше года, но иногда, услышав голос Дзуэна по телефону, Хило на секунду удивлялся, почему вдруг Кен поручил это первому кулаку, а не позвонил сам. И тогда на мгновение умолкал от укола боли. «Слухи множатся, как крысы. Что на этот раз такого особенного?» «Хэн Сандалан. Крупный бизнесмен, владелец судоходной компании. Он мертв. Казнен горными за измену. Очевидно, он пытался организовать переворот и сместить Айтмаду, но его планы раскрыли. Все потрясены». Он ведь был одним из самых влиятельных фонарщиков. Хило приглушил громкость телевизора. А что насчет его сыновей? Тоже мертвы, как и еще несколько заговорщиков. Говорят, на Суэн и его люди схватили Фенна Хаку и других кулаков, когда те строили планы переворота в ночном клубе «Восьмой грех» и перерезали им глотки. Айд уничтожила богатейшую семью зеленых костей в клане? «И другие семьи горных не взбунтовались?» – ошеломленно спросил Хило. «Айт стала опекуном Кобина Ата», – объяснил Дзуэн. «С этой минуты она будет оплачивать его обучение в Вилон и частные тренировки в особняке Айтов. В общем, взяла его под свое крыло. Официально она не объявила его наследником, но это серьезные перемены. Тем самым она купила поддержку Кобинов и их сторонников». «А семья иви «Молчит!» — говорят, Айд передала ей немалую долю кеконской звезды. «Проклятье!» — проворчал себе под нос Хило, разозлившись и растерявшись от того, насколько внезапно все случилось, как мгновенно пошел крахом его замысел. И все же он не мог сдержать невольное восхищение. Айд прекрасно разыграла карты. После уничтожения Фенов никто из горных не посмеет ей перечить или взять внезапный взлет семьи Кобинов. Встречи Хилло с Феном Сандо, тайные платежи и секретные заверения, рассчитанные удары по международному бизнесу горных и с помощью физической силы, и с помощью провокаций, все тщательно выстраиваемые надежды последних трех лет на то, что горный клан рухнет самостоятельно и развалится на части, все было напрасно. «И почему эту суку так трудно убить?» «Дядя!» — сказал Нику, дергая Хило за рукав. «Не сейчас, Нику!» «Дядя!» На этот раз Хило обратил внимание не на голос мальчика, с новой силой тянущего его за руку, а смятение, которое Хило почуял. Сердце Нику колотилось барабанной дробью. Нику не был чувствительным ребенком, не из тех, кто расстраивается по пустякам и боится каждого шороха. Но сейчас его глаза округлились от ужаса. Хило велел Дзуэннеру зазнать как можно больше и доложить, когда появится что-то новое. Повесив трубку, он сказал. — Что такое? В чем дело? — Рю, он... Он... Мы играли, и он... Он их проглотил. — Что проглотил? — спросил Хило. — Где он? Он последовал за Нику в кабинет и понял все сразу же, как только вошел в комнату. От ужаса у него ёкнуло сердце. На кофейном столике лежал полотняный мешочек с нефритовыми пуговицами, давным-давно конфискованными в грузе одежды на гордости омарики. Несколько крохотных нефритов рассыпались по стеклянной поверхности. Мальчики, очевидно, обнаружили нефрит в незапертом ящике стола и стали с ним играть. Риус вернулся в комок в углу у дивана, прижимая к груди и лицу подушку, как будто мог загородиться ее от отцовского гнева. Хило шагнул к нему и отбросил подушку. Он нагнулся и поднял сына на руки. «Что случилось?» — спросил он в надежде, что мальчики улыбнутся и скажут, что пошутили, решив его напугать. Но, увидев заплаканное лицо Рю, он понял, что это не так. «Он их проглотил», — повторил Нико. «Я не хотел», — выпалил Рю краснее и бросил на брата укоризненный взгляд за то, что Нико его выдал. «Это ты виноват». «Я хотел их выплюнуть, а ты закрыл мне рот рукой!» «Зачем вы это сделали?» — закричал Хило. Мальчикам всегда говорили, что нефрит могут носить и трогать только взрослые, а играть с ним нельзя. Они не послушались. «Мы хотели только понарошку!» — заныл Нику, чуть не плача. Желание Хило отшлепать обоих сменилось злостью на самого себя. Ему не пришло в голову, что мальчики будут играть в его кабинете. Следовало запереть ящик с нефритом. Почему он оставил камни у всех на виду? Но главным был все нарастающий страх. Нефрит в желудке мальчика опасен. Может подняться температура. Возникнет сбой в сердечном ритме, обморок и смерть. Хило поднял сына на руки. Он крикнул к Янли, чтобы присмотрела за Дзайей и Нико, схватил ключи от княгини и побежал к двери. Плачущий Нико бросился за ним. «Я тоже поеду!» Он схватил Хило за пояс. «Не бросай меня!» Хило распахнул заднюю дверь княгини Сайны и усадил обоих детей на заднее сиденье. Рю уставился на отца широко открытыми глазами. «Я умру?» «Нет!» — ответил Хило и завел машину. В центральной больнице Жанлона персонал приемного покоя тут же отвел Рю в смотровой кабинет. Рентген выявил два нефритовых камушка размером с пуговицу, к счастью, еще не прошедшие в кишечник, а оставшиеся в желудке. Рио измерили пульс, давление и температуру. Появился седой врач и объявил, что камни можно извлечь без хирургического вмешательства. Рю дадут снотворное, через пищевод введут специальный инструмент для захвата и попытаются вытащить камни. Хило сел у кровати, и держал маленькую потную ладошку сына, пока того погружали в наркоз. — Ты на меня сердишься? — сонно спросил Рю. — Нет. Хило слишком испугался, чтобы злиться. — Я тебя люблю. Он погладил Рю по голове. Лоб мальчика был теплым и влажным. Хило не знал, то ли это из-за нефрита, то ли Рю просто истощен от плача. — Я хочу к маме, — захныкал Рю. — Увидишься с ней, когда проснешься. — заверил его Хило. Он невольно задумался о самом худшем исходе, какой только мог вообразить. Придется звонить жене, когда она за тысячи километров от дома, в деловой поездке, и сообщить ей, что сын умер от отравления нефритом, пока за ним присматривал Хило. От одной только мысли ему стало дурно, и он сказал себе, что такого не случится». Медсестра принесла стопку детских книжек из картона и игрушечный грузовик для Нико, но тот лишь с любопытством оглядел игрушки и потерял интерес. Он сел на стул рядом с Хило, подтянув Каинни к груди и обняв их руками. Его глаза уже высохли после плача в машине. Он рассматривал все вокруг заинтригованно и с легкой враждебностью, но молчал с тех пор, как они вошли в больницу. Хило посмотрел на часы. Близился вечер. Они пробыли в больнице почти два часа. На восточном побережье Испении уже в разгаре утра. К этому времени Анден должен был уже позвонить с подтверждением, что за пунью прилетел в Порт-Масси и все готово. Не дозвонившись Хило домой, он свяжется с офисом Шелеста. Шай забеспокоится, куда делся Колосс. Вероятно, сейчас она пытается его найти. Врачи увезли рю. Хило последовал за ними, пока сын не исчез за закрытыми дверями. Седой врач заверил Хило, что процедура не займет много времени. — Вы не первая семья зеленых костей, с которой это случилось, Коул сказал он. — Если мы быстро достанем нефрит, с мальчиком все будет хорошо. Детям не рекомендуется давать СН-1, но при необходимости мы можем ввести небольшую дозу. Хило поблагодарил врача, взял Нику за руку, и они вышли в вестибюль больницы. Хило сел вместе с племянником на стул рядом с шеренгой таксофонов. «Ты проголодался? В туалет не хочешь?» Мальчик покачал головой. Хило все равно купил в автомате упаковку крекеров и бутылку фруктового сока. И, не теряя из виду мальчика, позвонил домой. Заверив встревоженную кьянлу, что с Рю все будет хорошо, Он попросил ее принести из кабинета записную книжку и найти номер отеля водомонте где остановилась Вен. Он записал номер на ладони, повесил трубку и скормил таксофону достаточно монет для междугороднего звонка. Телефон в номере Вен. Все звонил и звонил. Трубку так и не подняли. Тогда Хило позвонил в офис Шелеста на Корабельной улице. — Где ты был? — голос Шая звучал взволнованно. Хило редко слышал от нее такие интонации и почти чувствовал потрескивание ауры даже по телефону. Когда он объяснил, что случилось, ее раздражение сменилось тревогой. Что-что, а о детях Шая всегда заботилась. «Рю поправится?» «Доктор говорит, что да. Скоро все выяснится». «А что слышно от Энди?» «Возникла проблема», — ответила Шая. «За пунью не хочет встречаться в той комнате», которую мы подготовили в Увиванском культурном центре. Может, что-то его вспугнуло? Или он с самого начала намеревался сменить место, чтобы отсечь потенциальные угрозы? Он настаивает на том, чтобы дать интервью в номере своего отеля в присутствии телохранителей, иначе отказывается встречаться. Хиллоу выругался. Это все меняло. — Мы не сможем пронести нефрит в номер за пунью, — наконец сказал он. «Уже слишком поздно». «Мы с андоном это обсудили. Если интервью состоится, кто-нибудь под видом официанта может принести в номер оружие, скрыть его под салфеткой или под носом, а Рон Торо вытащит его, прежде чем кто-либо спросит, кто сделал заказ». «Нет», — сказал Хило, «в Запунью уже возникли подозрения. Он тут же все раскусит». «Других вариантов у нас нет. Интервью должно состояться... Через шесть часов. Хило силой сжал телефонную трубку. Его сын в больнице, жена на другом конце света, а кузен безоружный и без нефрита, вот-вот войдет в номер отеля и столкнется с врагом клана в окружении бандитов-баруканов. Если бы сейчас он был на месте Андена в Порт-Массе, если бы сам вошел в комнату к Запунью, Хило использовал бы любую подвернувшуюся возможность. Он бы попытался пронести в номер нефрит и оружие или отобрать их у телохранителя. Он бы рискнул жизнью, чтобы проткнуть за пунью глотку шариковой ручкой, если понадобится. Но Хило не там. Есть много того, чего колосс не способен добиться лишь собственными усилиями, не полагаясь на других людей, даже когда это касается личной мести. Энди был там один. В последний раз, когда Хило... Попросил кузена убить человека ради клана. Это отдалило Андена от семьи и разрушило его карьеру зеленой кости. Хило на многое пошел бы ради уничтожения врага и в прошлом уже не раз так поступал. Но сейчас, глядя, как племянник доедает последний крекер и смахивает крошки с коленей, думал только о безопасности семьи. «Отмени все!» — сказал Хило. «Если мы отменим интервью...» — сказала Шая. — Запунья поймет, что оно было подстроено. Легенда Андена рассыплется, и другого шанса у него не будет. — Мы не пошлем Андена на двухчасовое интервью без всякого смысла, когда достаточно кому-нибудь понять, что он не тот, за кого себя выдает, и ему тут же выстрелят в голову. Нужно придумать другой путь, достать Запунью. Отзови их, Шая! Хило завершил разговор. Он взял Нику за руку, и пошел обратно в палату, куда привезут Рю после процедуры. В голове бурлила ярость от осознания того, что месяцы тщательной подготовки и планирования пошли на смарку. Отойдя от новостей о Фене, он уже решил, что сегодня больше ничего плохого не случится. Но когда в палату вошел врач, от выражения его лица Хило похолодел. «Где мой сын?» — спросил Колосс так резко и таким ледяным тоном, что врач побелел. — Сейчас его привезут, — поспешно ответил доктор. Процедура прошла успешно. Он очнется от наркоза через час или около того. Врач вручил Хило пластиковый контейнер с красной крышкой, похожий на баночку для анализа мочи. На дне перекатывались нефритовые бусины. — Он полностью поправится, Коулдзен. Но вы должны кое-что знать. — Ваш сын Нечувствителен к нефриту. При таком количестве проглоченного нефрита мы ожидали изменений в его жизненных показателях, но не отметили никаких. С таким же успехом он мог бы проглотить вишневую косточку. Разве он не слишком мал, чтобы судить наверняка, спросил Хилло. В первые 6 лет жизни у детей часто бывает широкий диапазон реакций на нефрит от минимальной до критической. Поэтому педиатры рекомендуют строго ограничивать контакт с нефритом. Но совсем никакой реакции можно с уверенностью утверждать, что он не чувствителен к нефриту. Село раздражало, что врач повторяет слово нечувствителен, как будто технический термин звучит мягче и слабее, чем каменноголазый. Увидев на лице врача такое серьезное выражение, Хило уже готовился к худшему. Новости оказались не такими уж плохими. Он не был ошеломлен. Учитывая, что Вен каменно он всегда знал, такая вероятность существует. Конечно, он надеялся, что этого не случится, и воспринял новость со смесью разочарования, облегчения и родительского стремления уберечь сына. Значит, его сын каменно Но почему врач выглядит таким озабоченным, словно сообщил о смертельном заболевании? От врача и профессионала вроде бы не ожидаешь подверженности старинному кеконскому суеверию, будто каменно глаза и приносит неудачу. Или доктор решил, что Хело плохо воспримет новость, что колосс клана зеленых костей не будет любить собственного сына из-за того, что тот не носит нефрит, В жизни бывают и большее огорчения чем родиться каменно-глазом, — сказал Хило, выдавив улыбку в надежде, что врач перестанет смотреть на него поверх очков так встревоженно. — Самое главное, что он здоров и любим. А что подумают другие, не имеет значения. — Вы правы, Коулзен, — сказал врач и расслабил плечи. Рю прикатили обратно в палату. Он был бледным, но грудь поднималась и опускалась в ровном и тихом дыхании. Медсестра наклонилась к кровати и поправила подушку, чтобы спящему мальчику было удобнее. Нико молча наблюдал за разговором Хило врача. Когда они снова остались одни, он спросил. — Рю, и правда каменно-глазый? Хило попытался избавиться от печали во взгляде, но это ему не вполне удалось. — Да, — ответил он. «Это из-за того, что случилось?» Хилло вздохнул и посадил племянника на колени. «Нет, он таким родился. Никто в этом не виноват!» Нико нахмурился, глядя на младшего брата. «Он навсегда останется каменно -глазом? «Он всегда будет каменно-глазом, но все равно способен на многое. Посмотри на свою маму. Она сейчас в командировке». Приносит пользу семье и клану, пусть и без нефрита. Хило посуровил. Но ты должен его защищать. Береги его. Больше не пугай меня, как сегодня. Понятно? Нико кивнул. Да, я больше не буду над ним подшучивать. С этой минуты я буду хорошим старшим братом. Глава 58 Решение белой крысы. Когда Вен вернулась в отель «Панорама Адамонта» в надежде подремать после утренних встреч и осмотра образцов напольных покрытий и краски, администратор сообщил, что уже некоторое время до нее пытается дозвониться муж. Он оставил номер телефона в Жанлунской центральной больнице и просил перезвонить. Вен побежала в свой номер. Она выговаривала себя не паниковать, но руки тряслись, когда она вытащила телефонную карточку для междугородних звонков которой ее снабдила Шая. На том конце линии ответили и попросили подождать. Через несколько тревожных минут трубку взял Хило. «Все здоровы!» — тут же сказал он. «Мы немножко перепугались. Вот и все». Он рассказал о происшествии с Рю, а потом передал трубку Нику. «Привет, мам!» — сказал тот. «Мы по тебе соскучились. Когда ты приедешь?» Вен заверила, что будет дома через три дня. Спросила, занимается ли не чтением и письмом каждый день, и попросила вернуть трубку дяде. «Врачи считают, что это будет иметь долговременные последствия?» — спросила она Хило. «Не будет. Врачи говорят, что Рю каменно-глазый». Вен тяжело опустилась на край кровати. Первой реакцией было удивление из-за того, с каким безразличием сообщил новость Хило. Но все же у него было несколько часов, чтобы свыкнуться с этой мыслью. А она услышала диагноз только что. — Они уверены? — выдохнула она. — Уверены. Не похоже было, что Хелло расстроен, но в его голосе звучало нетерпение. Обычно таким тоном он произносил ничего страшного или ну ладно. Но вента знала, что под этим скрывается беспокойство или тревога. Неожиданно Вену Почувствовала щекотку слез на щеках. «Прости». «Не говори глупости», — отозвался он, а потом, словно осознав свою грубость, добавил уже мягче. «Я же сказал, все здоровы. Разве нет?» «Вот что самое главное. Не волнуйся, я не позволю, чтобы это испортило тебе поездку». «Чего ты не договариваешь?» — спросила Вен. «Я же чувствую, есть что-то еще». «Это не имеет к тебе отношения. Дела клана». Вен взглянула на часы. «Это имеет отношение к плану убить Запуньо?» Хило вздохнул. Похоже, сдался. «Трусливый уиванец не хочет покидать номер в отеле и встречаться в том месте, которое мы подготовили. Теперь для Энди слишком рискованно что-либо предпринимать. Придется отказаться от плана. В этот раз мы до него не доберемся, Вен». «В этот раз не доберемся?» — повторила Вен. «А когда в таком случае?» «В день убийства Кена?» «Ты обещал, что отомстишь тем, кто это сделал?» «Всем! Прошло уже больше года!» «Думаешь, я этого не знаю?» Хило раздраженно засопел. «Ты расстроена, потому что в твое отсутствие я недостаточно внимательно следил за мальчиками, и случилось вот такое!» «Но разве когда-нибудь не выполнял обещание Разве когда-нибудь оставлял нападение на семью безнаказанными?» Просто иногда для этого требуется больше времени. Только и всего. Что-то отвлекло Хило. Он прервался и с кем-то переговорил, а потом вернулся к трубке. «Мне нужно идти. Рю отпускают. Я должен заполнить кое-какие бумаги». Он помолчал. «Я не хотел тревожить тебя плохими новостями». «Но не все так плохо. Могло быть и хуже. Намного хуже. Нужно благодарить судьбу за то, что все обошлось». И не беспокойся о делах клана. Поговорим, когда вернешься. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Передай мальчикам, что мама их любит. Когда Хело завершил звонок, Вен долгую минуту смотрела на молчащую трубку, прежде чем положить ее на рычаг. На ее плечи как будто навалился тяжкий груз. Она машинально встала и переоделась в более комфортный костюм. Выпила газировки из мини-бара, бесцельно побродила по номеру и снова опустилась на кровать. Ей хотелось расплакаться, но все было как в тумане, происходило слишком далеко. Если бы она была рядом с семьей, то и чувства были бы реальнее. «Мой сын каменно-глазый», — думала она. Она представила рюна на больничной койке, как он зовет маму, и с материнским отчаянием Вен захотелось оказаться рядом с ним, крепко обнять и утешить. Но самое странное, при этом она чувствовала и облегчение от того, что сейчас не там, и ей не придется смотреть в доверчивые глаза сына и лгать ему, будто все хорошо. Ведь это не так. Ей хотелось выбросить из головы неприятные мысли. Рю не поступит в академию, не станет зеленой костью, как его отец и дяди никогда не займет серьезной позиции в равнинном клане, как и его матери Всю жизнь ему придется бороться с клеймом, приносящего неудачу. От него будут отмахиваться и не обращать внимания. Вот только он мальчик, а значит, окажется в еще худшем положении. Ведь мужчина должен стоять у руля, чтобы его уважали. А кто последует за каменно-глазом? С болезненной и пронзительной честностью Вен призналась себе – Почему с того мгновения, когда увидела фотографию Нико в письме среди бумаг Лана, она так старалась вернуть мальчика в Жанлун? Почему настояла, чтобы Хило лично поехал в Степенланд, забрал Нико и воспитал его вместе со своими детьми? Наверное, она с самого начала подозревала. Конечно же, такая вероятность тревожила ее во время беременности. Ее сын Рю не сможет стать наследником отца. Нико, вот тот ребенок, которого она не сумела выносить, подлинный первый сын равнинного клана. Какая ирония, что его родила женщина, столь неблагодарная и неверная, как Эйни. Но боги обладают жестоким чувством юмора, с этим согласятся даже Хило и Шая. Смертным остается лишь принять предназначенную им судьбу и все же бороться за лучшую долю для себя и своих любимых. Вен сидела в одиночестве в номере отеля так далеко от дома, и ее переполняла странная смесь гордости и стыда, и в конце концов зрение затуманилось от слез. Она вытерла глаза и снова начала мыслить ясно. Поняла, чего стоит для клана, для семьи, для хило. Но самое главное, на что она способна, ведь каменно-глазое всегда нечто вроде слепого пятна, Среди сильных нефритовых аур вокруг. Пустота, с которой как масло стекают все взгляды и ожидания. Но Вен многое может сделать для других. Она не способна носить нефрит, однако работает белой крысой для шелеста, передает нефрит тем, кто использует его на пользу клану. Она не сумела родить колоссу сына, который пойдет по стопам отца. Зато позаботилась, чтобы Нику вернули домой, и воспитали для его законного места. Она никогда не станет зеленой костью, хотя и чувствовала себя таковой в глубине души, но все равно мыслит, как зеленая кость. Помощница, скрытое оружие. А это кое-чего достоит. Наверное, много чего. Вен взяла трубку и позвонила в офис Шелеста. Когда Вен закончила говорить, Шайя молчала долгую минуту. Я не могу на это пойти. Ты желаешь смерти за Пунью не меньше, чем я, — сказала Вен. Ты полгода готовилась к такому шансу и знаешь, что лучшего не представится. Если мы его упустим, за Пунью снова скроется в своей крепости. Аргументы не слишком расходились с теми, которые Шая высказала Хело по телефону меньше часа назад. Но теперь уже Шая пыталась придумать способы отказать в просьбе. «Ты уже отменила интервью?» — спросила Вен. Шая еще не отменила. Она оттягивала этот момент, размышляла, как спасти положение, не раскрывая легенду Андена. «Да интервью еще пять часов», — сказала Вен. «Через полчаса я могу сесть на автобус до Порт-Масси. За три часа доберусь до места. Остается еще полтора часа». Вен помолчала, а когда снова заговорила, Голос был спокойным и убедительным. «Разве я тебя подводила, Шая? Когда я впервые сказала, что хочу быть твоей белой крысой, разве ты не поверила в меня? Разве я не выполнила все твои задания?» Шая закрыла глаза и откинула голову. Телефонный шнур натянулся. «Вен», — сказала она, — «это гораздо опаснее, чем все, что ты делала раньше. Даже если все получится...» Ты не скроешь этого от Хило. Ты рискнешь своим браком, как и жизнью. Вен помолчала. Я к этому готова. Не уверена, что готова я, призналась Шая. Тебе нужно думать о детях. Именно о них я и думаю. Пока этот человек дышит, пока враги моей семьи остаются безнаказанными, я боюсь за жизнь своих детей. Ты доверяешь тому человеку, о котором говорил Анден, Рона спросил Эвен. «Анден ему доверяет. А Хило сказал, что он самый зеленый человек в Порт-Массе. «Тогда нам остается только надеяться на него», — сказала вен «Хило принял решение отменить интервью, не рассмотрев все варианты. А теперь я предлагаю тебе вариант. И хороший. Именно из-за Запуньо погибли Кен и Маро, а мы до сих пор в опасности». — Позволь мне это сделать, Шаэдзен. Позволь сделать это ради моих детей, ради клана. Шаэ показалось, будто она смотрит на себя со стороны, не понимая, что творится у нее в голове. Хило колосс, и он принял решение. Как шелест она обязана его исполнить. Клан — моя кровь, а колосс — его повелитель. Но Вен права. Хило не обладал всей полнотой информации, а уже не было времени искать его в больнице, где он занимается с сыном, и рассказывать о том, что они с Вен делали в прошлом, как Вен тайно помогала клану в жизненно важный период, и пусть Хило никогда бы на это не согласился, но без ее помощи он мог уже не быть колоссом, да и клан мог бы прекратить существование. Запуньо и его союзники Баруканы покалечили семью Коулов, убили Маико Кена, чуть не убили Вен и детей, включая Нико, а Шая клялась богам, что будет их защищать. Запунью удалось это провернуть. Когда он воспользовался Маро, угрозами семье вынудил его пойти на предательство. Из-за Запунью Шае пришлось казнить своего друга и возлюбленного, достойного человека с добрым сердцем, воплощавшего лучшую сторону Кикона. Контрабандист Запуньо, как ашатарские баруканы, как и испенские бригады, олицетворял власть без чести, нефрит без ограничений, насилие без принципов. «Ты такой же лидер клана, как и твой брат», — говорила себе Шая. «Когда-то давно так сказал Маро, еще до того, как она поверила в то, что это правда, и чуть не умерла, это доказывая». Сейчас Шая цеплялась за эти слова, выковал из них копье решимости, такой же сильной, как та, что понадобилась ей для дуэли на чистых клинках Сайт. — Я пришлю Андена ирона встретить тебя на автобусной станции, когда приедешь в Порт-Масси, — сказала она Вен.